Глава восьмая. «Доброе утро!» — произносит кто-то в самой середине сна, в котором я застрял в зыбучих песках в центре туманности Ориона. «Я принес вам чаю». Я открываю один глаз. Смотрю через край гамака в пару угольных черных глаз на песочного цвета лица. Я лежу одетый. Меня мучает дикая похмелье. Я заметил, что рядом что-то очень плохо пахнет, и вскоре начинаю сознавать, что это я сам. «Меня зовут Шикита Ибакин», — говорит человек, принесший мне чай. «Пожалуйста, выпейте этот чай, это вам поможет». Я смотрю немного ниже и вижу, что он кончается у талии. Оказывается, это тот самый безногий с крыльями, которого я видел накануне. Ух. Тяжело вздыхаю я, стараясь изо всех сил подняться и умудряюсь ответить. «Доброе утро». Туманность Ориона быстро тускнеет, и с ней исчезает ощущение, что меня протаскивают сквозь быстро каменеющее газовое облако. Но плохой запах остается. Даже по стандартам врат в комнате очень плохо пахнет, и я понимаю, что меня вырвало на пол». Кроме того, меня не оставляет ощущение, что вот-вот начнется новый приступ рвоты. Бакин искусно помахивая крыльями, умудряется поднести к моему рту закрытый сосуд с чаем. Потом он поднимается вверх, садится на мой шкаф и говорит. «У вас сегодня окажется медицинский осмотр в 8.00». «Правда?» Я с трудом беру чашку трясущимися руками и делаю пробный маленький глоток. Чай очень горячий, не сладкий и почти безвкусный. Но он, кажется, помогает мне справиться со своими внутренностями. Рота отступает. Да, я так думаю. Так обычно бывает. Вдобавок, ваш ПФОн уже звонил несколько раз. Я снова произношу «ух». Вероятно, ваш сопровождающий звонит, чтобы напомнить вам. Теперь 7.15, мистер Броутхэтт хрипло отвечаю я и потом более разборчиво произношу. «Меня зовут Боб Броудхед». «Отлично. Я взял на себя смелость проверить, проснулись ли вы. Пожалуйста, пейте чай, мистер Броудхед. Наслаждайтесь пребыванием на вратах». Он кивнул, повалился вперед, словно ангел допорхал до двери и исчез. При каждом изменении положения в голове у меня начинала стучать кровь. Наконец я выбрался из гамака, стараясь не ступать на отвратительные пятна рвоты на полу, и кое-как умылся. Я подумал о бритье, но у меня уже была двенадцатидневная дневная щетина, и я решил пока не бриться. С такой порослью я больше не выглядел небритым, к тому же у меня совершенно не было сил. С опозданием в пять минут я добрался до медицинского смотрового кабинета. Остальные, вновь прибывшие из моей группы, были уже здесь, и мне пришлось ждать и проходить осмотр последним. У меня взяли три порции крови — из пальца, из вены на руке и из мочки уха. Я был на сто процентов уверен, что с кровью у меня все в порядке. Впрочем, меня это не очень волновало. Медицинский осмотр считался простой формальностью. Если вы пережили полет в космическом корабле к вратам, то выжить в корабле хичи для вас не составит труда. Если только что-нибудь не произойдет. В этом случае вы, вероятно, не выживете вообще, каким бы здоровым ни оказались. У меня нашлось время выпить чашку кофе с тележки, которую кто-то услужливо подвез к столу. До сих пор я никогда не слышал о частном предпринимательстве на вратах, и это меня порядком удивило. Я вовремя пришел в аудиторию на первое занятие. Мы встретились в большой комнате на уровне собака. Комната была узкой, с низким потолком. Сиденья располагались подво вдоль всего прохода. Аудитория походила на преобразованный в класс пассажирский автобус. Шерри пришла несколько позже, свежая и веселая, и села рядом со мной. Вся наша группа уже разместилась вдоль стен, все семеро прилетевших с Земли, а также семья с Венеры и несколько других новичков. «Ты плохо выглядишь», — прошептала Шерри, когда инструктор занялся бумагами на своем столе. «Что, так заметно похмели?» «На самом деле нет, но, вероятно, оно сказывается на выражении твоего лица. Я слышала, как ты пришел вчера вечером. Вообще-то», — задумчиво добавила она, — «весь туннель это слышал». Мне ничего не оставалось, как пожать плечами. Запах рвоты я по-прежнему ощущал но, очевидно, большая его часть все еще таилась внутри. Правда, при этом никто не сторонился меня, даже Шерри. Инструктор поднялся со своего места и некоторое время задумчиво нас разглядывал. Ну ладно, наконец проговорил он, снова посмотрел на бумаги и покачал головой. — Я веду курс управления кораблями Хичи. Я заметил у него на запястье целую связку браслетов. Сколько — сосчитать не смог. Но там было не меньше полудюжины. Затем я мимолетно подумал об этих людях, которые столько раз вылетали и все еще не разбогатели. «Это один из трех курсов, которые вы прослушаете», — продолжил инструктор. «Второй — как выживать в незнакомой среде. Третий — как распознавать, что из находок имеет какую-то ценность, а что нет. Но мой курс по управлению кораблем, и мы начнем с управления». «А сейчас все пойдут за мной». Мы послушно поднялись и потащились за инструктором. Выбравшись из класса, мы спустились по туннелю, вошли в шахту, миновали охранника. Может, того самого, что прогнал меня накануне. На этот раз он только кивнул инструктору и равнодушно пронаблюдал, как мы проходим. Затем мы оказались в длинном широком туннеле с низким потолком. Из пола туннеля торчалось десяток металлических прямоугольных цилиндров. Они походили на обгоревшие древесные стволы, и прошло несколько мгновений, прежде чем я догадался, что это такое. Я судорожно сглотнул. «Это корабли!» — прошептал я Шерри громче, чем собирался. Несколько человек с любопытством оглянулись на меня. Среди них, как я заметил, была девушка, с которой вечером я танцевал, та самая, с черными бровями. Она приветливо кивнула мне и улыбнулась. Я увидел у нее на руке браслет и удивился. Мне непонятно было, что она тут делает. Тем более ей так везло за игорным столом. Инструктор собрал нас вокруг себя и проговорил. «Как только что кто-то сказал, это корабли-хичи. Приземляющаяся часть, то есть шлюпки. В подобном суденышке вы высаживаетесь на планету. Если, конечно, вам повезет, и вы откроете планету». Шлюпки не очень велики, но в каждом таком мусорном баке помещается пять человек. Конечно, не очень удобно, но поместиться можно. Вообще-то, один человек всегда остается в главном корабле, так что в шлюпке бывает не больше четверых. Он подвел нас к ближайшему кораблю, и все удовлетворили потребность коснуться его, царапнуть ногтем или похлопать ладонью. Потом он начал лекцию. Когда врата открыли, на них находилось 924 корабля. Около 200 оказались недействующими. Как правило, мы не знаем, почему. Они просто не работают. 304 корабля побывали в полетах хотя бы по одному разу. 33 из них теперь здесь и готовы к очередному рейсу. Остальные еще не испытаны. Он взобрался на приземистый цилиндр, сел и продолжил. Прежде всего, вы должны для себя решить, полетите ли вы в одном из этих 33 кораблей или в таком, который еще не был испытан. Людьми, я имею в виду. Вам нужно сделать выбор. Свои преимущества есть у каждого решения. Многие впервые испытываемые корабли не возвращаются назад, так что тут есть риск. «Ну, это понятно, верно? Никто ведь не обслуживал эти корабли, бог знает, сколько лет, с тех пор, как хичи оставили их здесь. С другой стороны, риск связанный с теми кораблями, которые уже побывали в полете и благополучно возвратились. Мы считаем, что некоторые корабли не вернулись только потому, что у них кончилось горючее. Беда в том, что мы не знаем, каково это горючее, сколько его и как определить, когда оно кончается». Он похлопал рукой по металлическому пню. Этот и все остальные корабли рассчитаны на экипаж из пяти хичи, насколько мы можем судить, конечно. Но мы их посылаем с экипажем из трех человек. Похоже, хичи были терпимее друг друга в тесном замкнутом пространстве, чем люди. Есть корабли побольше, есть поменьше этого, но в последнее время процент не вернувшихся среди них очень высок. Наверное, просто полоса неудач, но. «Во всяком случае, лично я отправился бы в трехместном. А вы решайте сами. Теперь вам предстоит выбрать, с кем именно вы полетите. Держите глаза раскрытыми. Ищите товарищей. Что?» Шерри энергично размахивала рукой, пытаясь привлечь внимание инструктора. «Вы сказали, что очень высок процент не вернувшихся, А сколько именно не возвращаются?» «В последнее время возвращаются только три из десяти пятиместных», — терпеливо ответил инструктор. «Это самые большие корабли». На некоторых из вернувшихся экипаж оказался мертвым. «Да», — ошарашенно проговорила Шерри, — «действительно очень высок». Но все же дела с пятиместными обстоят не так уж и безнадежно, если сравнить их с одноместными кораблями. За две орбиты вернулись только два одноместных. Вот это действительно плохо. «А почему так происходит?» — поинтересовался отец семейства туннельных крыс, фамилия которого была Форхенд. Инструктор некоторое время с сожалением разглядывал его и потом ответил. «Если вам удастся разгадать эту тайну, обязательно поделитесь вашим открытием с другими. А пока продолжим. Что касается подбора экипажа, Лучше лететь с тем, кто уже побывал в полете, то есть с более опытным. Может, вам удастся договориться с одним из них, но, может, и не удастся. Разбогатевшие старатели обычно прекращают работу, не желают рисковать. А те, кто все еще охотится за богатством, могут не пожелать отправиться в полет с новичком. Так что большинству из вас придется лететь с такими же девственниками. Хм. Он задумчиво осмотрелся. Что ж. Попробуем. Разбейтесь на группы Потре. Только не думайте о том, кто в вашей группе более надежен, а кто менее. Партнеров для экспедиции подбирают не так. И забирайтесь в один из открытых аппаратов. Ничего там не трогайте. Считается, что они дезактивированы, но должен вас предупредить, что они не всегда остаются такими. Просто заберитесь туда и ждите инструктора. Так я впервые услышал, что на вратах есть и другие инструкторы. Я осмотрелся, пытаясь понять, кто же здесь наши учителя и кто новички. А затем инструктор спросил. «У кого есть вопросы?» «Да, а как вас зовут?» — поинтересовалась Шерри. Неужели я снова забыл представиться? Я Джейми Чу. Рад познакомиться со всеми вами. Начнем. Теперь я знаю гораздо больше своего инструктора Джейми Чу включая и то, что случилось с ним орбиту спустя. Бедная старина Джимми. Он отправился в экспедицию еще до моего первого вылета, и его корабль вернулся, когда я находился во втором полете. Джимми и Чу нашли в его одноместнике мертвым. Говорят, его глаза запеклись, словно он побывал в духовке. Но в то время нам казалось, что Джимми знает все, и мне было очень интересно слушать его. Мы вползли в странный эллипсовидный люк протиснулись мимо двигателей и очутились в шлюпке. Оттуда по лестнице можно было попасть и в сам корабль. Мы огляделись, и лично я почувствовал себя алибабой в пещере сокровищ. Затем мы услышали наверху шум, и вскоре в люке показалась чья-то голова. Я увидел густые брови и удивительно красивые глаза. Они принадлежали девушке, с которой я танцевал накануне вечером. «Забавляйтесь?» — насмешливо спросила она. Мы сжались друг к другу, стараясь держаться подальше от любых подвижных деталей. И я сомневаюсь, чтобы мы выглядели эдакими посетителями Диснейленда. «Ничего», — продолжала она, — «осматривайтесь, привыкайте. Вот эта вертикальная полоска колес с торчащими спицами, видите? Это селектор целей. Важнее всего сейчас не привести его в рабочее состояние. А может, и не только сейчас, но и никогда. А вот эта золотая спираль рядом с вами, Вон там, блондинка, кто-нибудь хочет погадать, что это такое? Блондинка, одна из дочерей Форхендов, в страхе отшатнулась и покачала головой. Я последовал ее примеру, но Шерри решилась. Может, вешалка для шляп? сказала она. Инструкторша задумчиво смотрела на эту штуковину и молчала. Наконец она серьезно проговорила: "Нет, не думаю". Но, надеюсь, вы, новички, когда-нибудь узнаете ответ. Пока никто из нас представления не имеет, что это и для чего. Иногда в полете она разогревается, и никому не известно почему. Туалет вот здесь. Надеюсь, он доставит вам много приятных минут. Правда, если научиться им пользоваться, он работает. А здесь вы можете прицепить свои гамаки, чтобы спать. Впрочем, это можно сделать и в другом месте. «Видите, вон в том углу углубление. Это мертвое пространство. Если кто-то из экипажа захочет побыть наедине, он может отградиться за навеской. Небольшое уединение». «А почему никто из вас не называет своих имен? неожиданно спросила Шерри. Инструкторша обворожительно улыбнулась. «Я Джель Клара Мойнлин. Хотите еще что-нибудь узнать обо мне?» «Я вылетала дважды, ничего не нашла, и теперь убиваю время в ожидании подходящего рейса. А пока работаю помощником инструктора». «Откуда вы знаете, какой рейс подходящий, а какой нет?» — поинтересовалась девушка Форхенд. «Умница», — похвалила ее помощник инструктора. «Хороший вопрос. Один из тех вопросов, которые я хотела от вас услышать. Он означает, что вы думаете». Но если на него и есть ответ, то я его не знаю. Посмотрим. Вы уже догадались, что этот корабль трехместный. Он сделал шесть вылетов, но есть основания полагать, что топлива в нем хватит еще на пару. Я полетела бы скорее в нем, чем в одноместном. Одноместный это для азартных игроков. Мистер Чу говорил об этом, но мой отец просмотрел все записи с самой первой орбиты, и с одноместными получается не так уж плохо. — сказала девушка Форхант. «Ваш отец мог бы спросить и у меня», — ответила Джель Клара Мойнлин. «Дело не только в статистике. Одноместный и ужасный тем, что пилот в нем долгое время находится в полном одиночестве наедине с неизвестным. К тому же, если повезет, и вы что-нибудь отыщете, одному совсем не справится. Для нормальной работы нужно много рук и не одна голова. Один всегда остается на орбите, в корабле». В этом случае есть надежда, что если дела пойдут плохо, кто-то придет на помощь, а двое других садятся в шлюпку и отправляются на поиски сокровищ. Конечно, если найдешь что-нибудь действительно важное, приходится побегать всем, а если не повезет, одна треть экипажа ничем не хуже целого. «Но тогда не лучше ли лететь в пятиместном?» — спросил я. Клара взглянула на меня и неожиданно подмигнула. Я и не предполагал, что она помнит вчерашний танец. Может, да, а может, и нет, ответила она. Дело в том, что пятиместные имеют почти неограниченные возможности выбора цели. Пожалуйста, говорите по-английски, попросила Шерри. О пятиместных масса целей, которых не достигают трех и одноместные корабли. Мне кажется, это потому, что некоторые из целей опасны. Корабли, который вернулся из экспедиции в худшем состоянии из всех был пятиместным выглядел он ужасно весь обожжен побит погнут непонятно как он вообще вернулся никто не знает где этот пятиместник побывал говорят он был в фотосфере звезды экипаж ничего не смог сообщить все погибли конечно задумчиво продолжала она вооруженные трехместные имеют почти такой же разброс целей что и пятиместные тут уж как повезет но давайте покончим с этим «Вы», — она указала на Шерри, — «садитесь сюда». Мы с девушкой Форханд съежились, чтобы освободить как можно больше места. Его было немного. Если убрать все из трехместного корабля Хичи, получится помещение размером 5 метров на 3 и на 3. Но, конечно, если освободить корабль от большинства предметов, он никуда не двинется. Шерри уселась перед колонной колес со спицами и поерзала, стараясь устроиться покомфортнее. Хичи были такие неудобные задницы? спросила она. Еще один хороший вопрос и такой же ответ, сказала инструкторша. Если в экспедиции узнаете что-нибудь о заднице хичи, вернетесь и расскажете всем нам. Корпорация поместила на сиденье вот эту решетку, так что она не относится к оригинальному оборудованию. А теперь вы смотрите на селектор целей. Положите руку на одно из колес. «Только на одно. Другие не трогайте. Затем поверните его». Джель Клара Мойнлин с беспокойством следила, как Шерри положила руку на нижнее колесо, толкнула его пальцами, потом взялась всей рукой, уперлась в ручки кресла V-образной формы и надавила. Наконец колесо шевельнулось, и вдоль всей колонки замигали огни. «Да», — покачала головой Шерри, «они, должно быть, были ужасно сильные». Мы по очереди пробовали повернуть это колесо. Во время первого занятия Клара не разрешала нам притрагиваться к другим. И когда настала моя очередь, я удивился. Мне потребовалась вся сила мышц, чтобы сдвинуть колесо. Не похоже было, что оно просто заржавело. У меня создалось впечатление, будто оно и должно поворачиваться с трудом. А если подумать, сколько неприятностей может случиться, если в полете случайно заденешь и повернешь колесо, то становится ясно, что в этом есть большой смысл. Конечно, теперь я знаю обо всем этом гораздо больше, чем тогда мой инструктор. И дело не в том, что я так уж умён. Потребовались и все еще требуются усилия множества людей, просто чтобы догадаться, как происходит выбор цели на указателе курса. В сущности, это вертикальный ряд генераторов чисел. Огоньки означают номера. Понять это нелегко, потому что они вовсе не похожи на цифры. Цифровая система не позиционная и не десятичная. Очевидно, хичи выражали большие числа как суммы простых, но это выше моего понимания. Программисты корпорации сумели прочесть эти номера, но не непосредственно, а при помощи компьютерного переводчика. Первые пять цифр, очевидно, обозначают положение цели в пространстве, начиная снизу вверх хотя Дейн Мечников утверждал и продолжает утверждать, что правильный порядок не снизу вверх, а спереди-назад, и это характеризует хичи с интересной стороны. Стало быть, они были ориентированы на три измерения, как первобытные люди, а не на два, как мы. Вам кажется, что трех чисел достаточно, чтобы указать положение любой точки во Вселенной? Верно? Я хочу сказать, что если сделать трехмерное изображение галактики, Любую точку в ней можно определить тремя измерениями, но Хичи для этого требовалось пять. Значит ли это, что они воспринимали пять измерений? Мечников говорит «нет». Во всяком случае, когда установлены пять первых чисел, остальные семь можно выбрать произвольно, и вы все равно отправитесь в путь, нажав сосок двигателя. Обычно поступают так. На удачу выбирают четыре первых числа. Затем поворачивают пятое колесо, пока не появляется предупреждающее розовое свечение. Иногда оно слабое, иногда яркое. Если нажать плоскую овальную часть под соском, остальные огоньки начнут перемещаться, всего на несколько миллиметров туда и сюда, и свечение становится ярче. Когда огоньки останавливаются, свечение делается ярко-розовым и очень сильным. Мечников говорит, что это устройство тонкой автоматической настройки. В машине предусмотрено устройство защиты от дурака, то есть она допускает человеческую ошибку. Прошу прощения, я хотел сказать ошибку хичи. И когда подходишь достаточно близко к цели, окончательная подгонка происходит автоматически. Вероятно, он прав. Конечно, каждая крупица этих знаний стоила множество времени и денег, не говоря уже о человеческих жизнях. Опасно быть старателем. Но для самых первых покорителей Вселенной это походило на самоубийство. Иногда можно пройти весь цикл с пятью огоньками и ничего не получить. В таком случае нужно вырваться. Потом изменить один из первых четырех огоньков и начать сначала. Цикл занимает всего несколько секунд, но пилоты-испытатели перебирают сотни вариантов, прежде чем получат хороший цвет. Конечно, к тому времени, как я отправился в свой первый полет, пилоты-испытатели и программисты выработали несколько сот комбинаций, чей цвет был признан удовлетворительным, но которые еще не были опробованы. Или таких установок, которые были уже опробованы, но к ним не стоило возвращаться. Были и такие варианты, после которых экипаж не вернулся. Но тогда я еще ничего этого не знал, и когда сел на модифицированное сиденье Хичи, все мне казалось новым и необыкновенно захватывающим. Не знаю, сумею ли дать вам понять, что я тогда чувствовал. Я хочу сказать, что восседал на том самом месте, где миллион лет назад сидел Хичи. Передо мной располагался селектор целей. Корабль мог отправиться куда угодно, хоть к черту на рога. Куда угодно. Если я правильно подберу цель, то могу оказаться возле Сириуса, Проциона или даже в Магеллановом облаке. Инструкторша надоела висеть вниз головой. Она протиснулась за мной и положила руку мне на плечо. «Ваша очередь, Броудхед». Я почувствовал, как ее грудь коснулась моей спины. Честно говоря, мне не очень хотелось трогать колеса. И прежде чем это сделать, я спросил. «А вообще, известно, что именно ты выбираешь? Можно с уверенностью сказать, куда полетишь?» «Вероятно, можно», — ответила она. «Если ты хичи с подготовкой пилота». «А не значит ли один цвет, что ты отправишься дальше, чем при другом?» «Этого пока никто не смог установить. Конечно, все время стараются». Целые отряд исследователей сопоставляют установки целей вернувшихся кораблей с тем местом, где они оказались. Но до сих пор ничего не нашли. Ну, давайте, Броудхед. Положите руку на первое колесо, которое уже поворачивали другие. Толкайте его. Для этого нужно больше силы, чем вам кажется. И действительно. В сущности, я боялся надавить слишком сильно и тем самым заставить его заработать. Но колесо словно вросло в панель. Клара наклонилась, положила свою руку на мою, и я понял, что приятный мускусный маслянистый запах, который я ощущал в последнее время, принадлежит ей. Но на самом деле это не был мускус. Просто ее половые аттрактанты вошли в контакт с моими хеморецепторами. По сравнению с сортирной вонью врат, это был прекрасный запах. Но, тем не менее, я не добился никакого цвета, хотя старался целых пять минут. Наконец Клара прогнала меня, и я уступил место Шерри для еще одной попытки. Когда я вернулся в свою комнату, кто-то уже ее прибрал. Я с благодарностью подумал, кто бы это мог быть, но слишком устал, чтобы долго над этим размышлять. Пока не привыкнешь, малое тяготение зверски изматывает. Все время перенапрягаешь мышцы, потому что приходится осваивать новые способы перемещения в пространстве. Я повесил гамак. Улекся и уже задремал, когда кто-то заскрёбся в дверь. Затем послышался голос Шерри. «Боб». «Что?» «Ты спишь?» «Очевидно, нет, но я правильно понял ее вопрос и сообразно ему ответил. Нет, лежу и думаю». «Я тоже». «Боб». «Да». «Можно мне лечь в твой гамак?» — спросила она. «Я сделал усилие, чтобы окончательно проснуться и обдумать этот не совсем своевременный вопрос». «Не очень нужно», — добавила она. «Хорошо, конечно. Я хочу сказать, что очень рад». Шерри скользнула в мою комнату, и я подвинулся в гамаке, который начал медленно раскачиваться. Она забралась в него. На Шерри были только теннисские трусы, она была тёплой и мягкой, и мы мягко раскачивались в гамаке, пока она не произнесла. «Секса не нужно, жеребец». «Посмотрим, как получится. Ты что, боишься?» Дыхание у Шерри было сладкое. Я чувствовал его у себя на щеке. «Чем больше думаю об этом, тем больше боюсь», — ответила она. «Почему?» «Боб». Шерри устроилась поудобнее и повернулась, чтобы смотреть мне в лицо. «Знаешь, ты иногда говоришь глупости». «Прости». «Посмотри, что мы делаем. Садимся в корабль и не представляем, долетит ли он туда, куда должен долететь, и даже не знаем, куда он направляется». Летим быстрее света, и никто не знает, как. Не знаем, насколько улетаем, не знаем, куда летим. Можем провести в корабле всю оставшуюся жизнь и никогда не вернуться сюда. Можем столкнуться с чем-то таким, что убьет нас в две секунды. Ведь так? Так. И ты еще спрашиваешь, почему я боюсь? Да я просто разговариваю. Я прижимаюсь к ее спине, беру в руки грудь. Не агрессивно, а просто потому, что приятно. И «Не только это. Мы ничего не знаем о тех, кто построил эти корабли. Откуда мы знаем, что это не розыгрыш с их стороны? Или ловушка? Может, таким способом они заманивают свежее мясо на небеса хичи?» «Да, не знаем», — согласился я. «Повернись. И корабль, который нам показали сегодня, совсем не такой, каким я его представляла», — сказала она, поворачиваясь и обнимая меня за шею. «Откуда-то послышался резкий свист но я не смог определить источник. «Что это?» — спросила Шерри. «Понятия не имею». Свист повторился. Он звучал и в туннеле, и еще громче, в моей комнате. «А, это фон», — наконец сообразил я. Мы слышали собственные пьезофоны и те, что были установлены на стенах. Все они заработали одновременно. Затем свист прекратился и послышался голос. Говорит Джим Чу». «Кто хочет видеть, как выглядит корабль, вернувшийся из тяжелого рейса, приходите к станции Доков-4. Сейчас начинают». До нас донеслись голоса из соседней комнаты Форхендов, и я расслышал стук сердца Шерри. «Пойдем?» — предложил я. «Да, но мне не очень хочется». Корабль добрался до врат, но не совсем. Один из крейсеров засек его на орбите. Теперь буксир доставил его в док-корпорации, куда обычно приземляют только ракеты, побывавшие на планетах. Здесь достаточно места и для пятиместника, а этот оказался трехместным. Вернее, то, что от него осталось. «О, Боже!» — глядя на эту рухлясть, прошептала Шерри. «Боб, как ты думаешь, что с ними случилось?» «С людьми. Они умерли. В этом ни у кого не было сомнения». Корабль превратился в утиль. Стебель шлюпки исчез, остался только сам мерзвездный корабль. Грибная шляпка, расколотая и обожженная до неузнаваемости. Расколотая! Металл хичик, который не поддается даже электрической дуге. Но самого плохого мы не видели. Мы никогда не видим самого плохого, только слышим о нем. Один человек все еще находился в корабле. Вернее, он располагался по всей внутренности корабля. Его буквально расплескало по контрольной рубке и останки прикипели к стенам. Но от чего? Вне всякого сомнения, виноваты были высокая температура и ускорение. Возможно, он оказался в верхних слоях атмосферы Солнца или на низкой орбите над нейтронной звездой. Разница в тяготении могла разорвать и корабль, и экипаж. Но мы этого никогда не узнаем. Остальных членов экипажа на судне вообще не было. Не то чтобы это легко было установить, но в перечне найденных человеческих органов фигурировали только одна челюсть, один таз, один позвоночник, разорванный на множество небольших кусков. Может, остальные двое были в шлюпке? В сторону! Шерри схватила меня за руку и потянула прочь с дороги. Мимо проследовали пятеро военных в мундирах. Американец и бразилец в синем, русский — в бежевом венерианец в белом и китаец в черно-коричневом. Американские и венерианские военные оказались женщинами. На лицах у них у всех было одинаковое выражение, смесь профессиональной дисциплинированности и отвращения. Кому принадлежат врата? Врата настолько уникальны и важны для всего человечества, что всеми было сразу осознано, Их нельзя передавать никакой группе лиц и ни одному правительству. Поэтому и была основана Врата Enterprises, Инкорпорейтед. Врата Enterprises, обычно именуемая корпорация, это наднациональная корпорация, главными членами которой являются Соединенные Штаты Америки, Советский Союз, Объединенные Штаты Бразилии, Венерианская Конфедерация и Новый Народ Азии. Ограниченными партнерами корпорации являются все те, кто, подобно вам, подписал меморандум о соглашении. Правило принятия душа. Этот душ автоматически выдает воду в течение 45 секунд. Вам разрешается пользоваться душем один раз в три дня. Внеочередное принятие души разрешено за установленную плату путем вычета с вашего счета 5 долларов за каждые 45 секунд. <звы> Чем занимается корпорация? Основной целью корпорации является исследование космических кораблей, оставленных хичи, а также продажа, эксплуатация или любое другое использование артефактов, предметов, сырья или других ценностей, обнаруженных при помощи этих кораблей. Корпорация поощряет коммерческое использование технологий хичи и отдает их в аренду на основе выплаты части дохода. Этот доход используется для выплаты доли ограниченным партнерам, таким как вы, которые совершили ценное открытие, для поддержания врат в рабочем состоянии, для выплаты главным партнерам сумм, которые покрывают содержание крейсеров, находящихся на орбите, для создания резервов на любой непредвиденный случай, для финансирования самих исследовательских программ. В финансовом году, завершившемся 30 февраля, общий доход корпорации превысил 3,7 триллиона долларов США. Корабли «Врат» Корабли «Врат» пригодны к межзвездным перелетам со скоростью выше скорости света. Энергоносители, с помощью которых функционируют двигатели, не установлены. Смотри руководство пилота. На корабле имеется также обычный ракетный двигатель, использующий жидкий водород и жидкий кислород для контроля положения в пространстве и для высадки посадочного аппарата, которым снабжен межзвездный корабль. Имеются три разновидности кораблей — обозначенные как класс-1, класс-3 и класс-5 в соответствии с числом членов экипажа. Некоторые корабли имеют дополнительные тяжелые конструкции и обозначаются как бронированные. Большинство бронированных кораблей — пятиместные. Каждый корабль запрограммирован на автоматическое достижение ряда целей. Возврат также автоматический и практически весьма надежный. Пройденный вами курс управления кораблем достаточен для безопасного полета. Тем не менее, просим вас обратить особое внимание на инструкцию пилота по технике безопасности. Объявление. Откуда вам известно, что вы не унитарий? Образуется товарищество Врат, 87-539. Требуются бисексуалы для Софой и лесби. В начале полет, затем счастливая жизнь в Северной Ирландии. Постоянный тройственный брак. 87033 или 87034. Берегите силы. Сберегайте плату. Не рискуйте конфискации во время полета. Распоряжения на случай вашего невозвращения выполняются за ту же плату. 88125. Правила технической безопасности для кораблей врат. Механизм межзвездного полета, по-видимому, содержится в ящике, размещенном под центральным килем трех- и пяти местных кораблей и в санитарных устройствах одноместного. До сих пор никто не сумел безнаказанно вскрыть эти ящики. Каждая такая попытка заканчивалась взрывом мощностью примерно в одну килотонну. Сейчас проводятся исследования с целью проникнуть в эти ящики, не вскрывая их, И если у вас имеется какая-нибудь информация относительно этого, вы должны немедленно связаться с офицером корпорации. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь сами открыть ящик. Такие попытки, а также управление кораблем, в котором совершались подобные попытки, строжайше запрещены. Наказание, немедленное лишение всех прав и последующая высылка с врат. Устройство выбора курса также содержит в себе потенциальную опасность. Ни при каких обстоятельствах нельзя менять установку цели, находясь в полете. Ни один корабль, в котором осуществлялись подобные эксперименты, не вернулся. «Пошли». Шерри потащила меня назад. Она не хотела смотреть, как роются в человеческих останках. Мне тоже показалось это малоприятным. Затем вся группа... Джимми Чук, Клара и остальные инструкторы потянулись к своим комнатушкам. Но недостаточно быстро. Мы все время оглядывались. Когда же открыли люк корабля, до нас долетел запах того, что вернулось. Даже не знаю, как описать его. Как будто перегнивший мусор долго жарили на корм свинем. Даже в вонючем воздухе врат это трудно было перенести. Клара осталась на своем уровне. Пожелав ей спокойной ночи, я впервые заметил, что она плачет. Мы с Шерри попрощались с Форхендами у их двери. Я повернулся к ней, но она меня опередила. «Пойду спать», — проговорила она. «Прости, Боб, знаешь, я больше ничего не хочу».